Пробарсика. Когда-то давно после второго курса нас, студентов, отправили на практику. Название той практики звучало как «помощник медицинской сестры». Считай, почти первое погружение в мир практической медицины. Санитарской практики у нас почему-то не было. По очень интересному совпадению, мы, три девчонки, попали в гинекологическое отделение. Медсёстры там особо ничего нам делать не давали, разве что шарики ватные катали, да отправляли к врачам. Вот за врачами хвостом мы и ходили. В один из дней приходим на практику, переодеваемся, врач в отделении нам и говорит. «А сегодня аборт будет. Пойдёте смотреть?» Студенты-медики — люди кровожадные. Им бы лишь чего нового поглядеть, да пострашнее. Конечно, мы согласились». Пока пациентку ввели, мы с ее историей болезни ознакомились. Живет в сельской местности. Беременность по счету восьмая. Трое родов, один ребенок умер от ожогов в возрасте двух лет, несчастный случай. Четыре аборта, этот будет пятый. Срок – 11 недель. Пациентку привели в малую операционную. Хорошая русская женщина, которой мало быть не должно, килограмм сто двадцать. Надо сказать, что больница та была не сильно богатая, особенно на хорошие наркотические препараты, ОМС, одним словом. Анестезистка вводит лекарства для наркоза, а препарат этот славится хорошим таким галлюциногенным эффектом. Это мы уже потом узнали. Лежит женщина на кресле, мультики смотрит, врач выполняет операцию, для нас свои действия и технику процедуры комментирует. И тут пациентка громко, Помним про комплекцию, голос говорит. «Слон! Где мой розовый слон? Куда он побежал?» Мы, конечно, расхохотались. Хорошо пациентка в наркозе, не слышит. Потому что это действительно было очень неожиданно и очень смешно. Процедуру закончили. Женщину простынёй прикрыли, из операционной вывезли. А нам, трем студенткам, велели за пациенткой бдить пульс померить, давление, живот пощупать, объем кровянистых выделений посмотреть. Женщина все еще спит, мы, значит, ей по очереди мерим давление, кто-то пульс считает. И вдруг женщина открывает глаза, видит нас. «Девочки, а мой слон тут не пробегал? Розовый такой, барсиком зовут». Нас пробирает на ха-ха, но мы закусываем губу, чтобы не рассмеяться, мотаем головой, мол, нет, не было тут слона. Пациентка глаза закрывает. Секунд через десять снова открывает, и на всю палату, коридор, даже, кажется, на все гинекологическое отделение кричит. «Барсик! Ты где бегаешь, скотина?» «Розовая».